Ситуация не только волнующая, но и соответствующая обстоятельствам. Да, он лежал на ступеньке крыльца. Сержант никак на это не отзывается, а продолжает кивать своим мыслям. Его как будто требуется подбодрить, и Джордж пытается ему помочь. За него есть награда? Сержант словно удивляется. А почему тебя заинтересовала, назначена ли награда? Именно тебя». «Джордж делает вывод, что награда не назначалась. Может быть, полицейский зашел просто, чтобы поздравить его с возвращением потерянной собственности? А вы не знаете, откуда он?» Аптон и на это не отвечает, а вынимает записную книжку и карандаш. «Имя?» «Вы знаете мое имя?» «Имя, я сказал!» «Сержант, правда, мог бы быть повежливее, — думает Джордж. Джордж...» «Да, дальше». «Эрнст...» «Дальше...» Томпсон? Дальше. Вы же знаете мою фамилию. Она такая же, как у моего отца и у моей матери. Дальше, заносчивый ты, замухрышка. Идалджи. А, да, говорит сержант. Лучше продиктуй мне по буквам. Артур. Женитьба Артура, как и жизнь, которую он помнил, началась в смерти. Он получил диплом врача, Лечил, временно замещая местных врачей в Шеффилде, Шропшире и Бирмингеме. Затем занял пост корабельного врача на паровом китобой, Надежда. Они отплыли из Спитерхеда к ледяным полям Арктики, ища тюленей и любую другую добычу, чтобы погнаться за ней и убить. Обязанности Артура оказались очень легкими, а поскольку он был нормальным молодым человеком, любителем весело выпить, а в случае необходимости подраться, то быстро завоевал доверие команды. Кроме того, он так часто падал в море, что получил прозвище великого северного ныряльщика. Как всякий здоровый британец, он любил хорошую охоту, и общее число его охотничьих трофеев за плавание составило 55 тюленей. Он лишь изредка — но зато с упоением испытывал приливы мужской состязательности, когда они выходили на бесконечный лед глушить тюленей. Но однажды они загорпунили гренландского кита. Ничего похожего на это впечатление Артур никогда не испытывал. Вываживать лосося, возможно, и королевская игра, но когда ваша арктическая добыча весит больше пригородной виллы, никакие сравнения до нее не дотягивают». На расстоянии всего ладони Артур наблюдал, как глаз кита, к его изумлению не больше бычьего, медленно угасал в смерть. Тайна этой жертвы. Теперь что-то изменилось в его мышлении. Он продолжал стрелять уток в снежном небе, гордясь своей меткостью, но за этим пряталось чувство, которое он мог поймать, но не удержать. В забу у каждой подстрелянной птицы были камешки, из краев, игнорируемых географическими картами. В следующий раз он поплыл на юг, на Майюмбе, направлявшийся из Ливерпуля на Канары, и дальше вдоль западных берегов Африки. Попойка на борту продолжалась, но драки ограничивались карточным столиком и доской для криббеджа если он и сожалел, что сменил сапоги и неформальную одежду китобоя на золоченые пуговицы и сажевый костюм пассажирского судна, имелась хотя бы одна компенсация — женское общество. Как-то вечером дамы шаловливо превратили его постель в слоеный пирог. А он вскоре мило отомстил, спрятав летучую рыбку в ночной рубашке одной из них. Он вернулся на сушу к здравому смыслу и карьере и вывесил свою латунную дощечку в Саутси. Он стал масоном, получив третью степень в ложе, феникс номер 257. Он был капитаном Портсмутского крикетного клуба и считался одним из надежнейших защитников Гемшире доктор Пайк. Его товарищ по боулинг-клубу в Саутси направлял к нему пациентов. Грэшемская страховая компания наняла его для проведения медицинских осмотров. Однажды доктор Пайк, Пожелал узнать мнение Артура о своем юном пациенте, который совсем недавно переехал в Саутси с овдовевшей матерью и старшей сестрой. Надобность во втором мнении была чистой формальностью. Джек Хокинс заболел церебральным менингитом, против которого тогда вся медицина, не говоря уж об одном Артуре, была бессильна. Гостиницы и меблированные комнаты в городе отказывались предоставить кровь несчастному, так что Артур предложил взять его к себе надобным пациентом. Хокинс был всего на месяц старше Артура. Несмотря на тысячи палеотивных чашек настоя арроута, ухудшение быстро прогрессировало. Он впал в бред и разбил в своей комнате все. Через несколько дней он умер. Этот труп Артур рассмотрел более тщательно, чем белое восковое нечто начала своего детства. Во время студенческих занятий он обнаружил, что очень часто лица покойников выглядели многообещающими. Будь то напряжение и давящая тяжесть жизни уступили место мирной безмятежности. Посмертное расслабление мышц — таково было научное объяснение, однако что-то в нем сомневалось в том, что это объяснение исчерпывающее. Мертвые люди также таили в забу камешки из края, игнорируемого географическими картами. Пока Артур ехал из собственного дома на Хайленд-Роудское кладбище в похоронной процессии из одной кареты, его рыцарственные чувства пробудились от присутствия, одетых в черной матери и сестры совсем одних в чужом городе, лишенных мужской поддержки. Луиза, когда ее вуаль была откинута, оказалась застенчивой, круглолицей молодой женщиной с синими глазами, переходившими в морскую зелень. После приличествующего интервала Артуру было дозволено нанести ей визит. Молодой доктор начал объяснять, что остров — ведь Саутси был островом, хотя им и не выглядел — напоминает набор «концентрических колец», Открытое пространство в его центре, затем среднее кольцо города, а затем внешнее кольцо моря. Он рассказал ей о песчаной почве и о быстром дренировании, которое она обеспечивает, и об эффективности санитарных сооружений сэра Фредерика Бремуэлла, о здоровых условиях жизни, которыми славится местность. Последнее сведение причинило Луизе внезапную боль, которую она замаскировала, задав вопрос о Бремуэле и услышала очень много всякой всячины об этом именитом инженере. После того, как фундамент был заложен, настало время осмотреть город натуре. Они посетили оба пирса, где военные оркестры словно бы играли весь день напролет. Они наблюдали строевые марши на губернаторском плацпараде и мимические бои на выгоне. В бинокле они разглядывали военный флот нации, покачивающийся на якорях в Спитхеде на среднем расстоянии от них. Они прошлись по эспланаде Кларенса, и Артур поочередно объяснил ей все трофеи и сувениры былых войн, выставленные там на всеобщее обозрение. Тут русская пушка, там японская гаубица и мартира, и повсюду таблички и обелиски в память матросов и пехотинцев, которые поумирали во всех уголках империи и от всевозможных причин — желтая лихорадка, кораблекрушение, коварство индийских мятежников. Она подумала, нет ли в характере доктора тяги к морбидности, но предпочла пока прийти к выводу, что его любознательное любопытство соответствует его физической неутомимости. Он даже свозил ее на конки в продовольственный склад Royal Кларенс» понаблюдать процесс изготовления морских сухарей. Из мешка муки в тесто, затем его притворение жаром в сувенир, который посетители зажимали в зубах, покидая склад. Мисс Луиза Хокинс не представляла себе, что ухаживание, если это было ухаживанием, настолько выматывает или настолько напоминает туризм, Затем они обратили глаза в сторону юга, на остров Уайт. С Эспланады Артур указал на, как он выразился, лазурные холмы острова Вектиан. Выражение, которое показалось изысканно поэтичным. Они сумели разглядеть Осборнхаус, и он объяснил, как увеличение числа судов в проливе подсказывает, что королева сейчас там. Затем они сели на прогулочный пароходик через Солвент и вокруг острова. И ей указывалось, куда смотреть, чтобы увидеть Иглы, Бухту Олум, Карисбрукский замок, Ополозень, обрывы, пока она не была вынуждена сесть в шезлонг и попросить плед. Как-то вечером, когда они... Глядели на море Спирса южный парад, он описывал свои подвиги в Африке и в Арктике. Однако слезы, навернувшиеся ей на глаза, когда он упомянул, зачем они спускались на ледяные поля, заставили его воздержаться и не хвастать своими охотничьими достижениями. Она, очевидно, обладала врожденной кротостью, которую он счел характерной для всех женщин, стоит узнать их поближе. Она всегда была готова улыбнуться, но не выносила острот, граничащих с жестокостью или подразумевающих превосходство остряка.